с злочью думал мистер Лав, они все хотят делать моими руками, чтобы в случае провала оставить меня один на один с законом. Они теперь вроде бы вообще ничего не знали про Люса. Один я знаю про него все. Очень меня интересует этот выродок. Если мы делаем одно дело, так всем за него и надо отвечать. Лучший образчик иерархической бюрократии. Я не хочу знать ничего о ваших методах. Меня интересуют вопросы общей стратегии. Мистер Лау закурил и с отвращением посмотрел на себя в зеркальце шофера. "Ну я тоже хорош", подумал он, поняв, отчего смотрел на себя с отвращением. "Я боюсь замахиваться на мистера Лима даже в мыслях. И топчу лишь моего непосредственного руководителя. Важно сейчас держать себя в руках и не походить на них в том разговоре, который предстоит провести с Хоа". Вы убеждены, что он пойдет с вами, да, мистер Лау». Почему вы так убеждены в этом? Потому что он европеец. Они все доверчивы, как неразумные дети, мистер Лау». Это неверно. Они далеко не так доверчивы, как вам кажется. И потом он не европеец. Он белый, мистер Лау?» Он не европеец, раздраженно повторил Лао. Он немец. Я имел дело с немцами, они отличаются от европейцев лишь одним Они умеют пить. Англичане сразу же заливают в себя тонну пива, делаются откровенными хамами и унижают нас. Американцы бьют по плечу и обнимаются. Французы предлагают вступить в противоестественную связь, а немцы пьют и пьют, а потом шагают смотреть злачные места. Где вы закончите с ним вечер? Хоа позволил себе поправить мистера Лао: "Ночь Я закончу с ним ночь. За Даблэкс-роуд есть интересный дом, где собираются матросы, сделавшие своей профессией гомосексуализм. Они были у врачей, и те ввели им в мышцы груди стиарин, и теперь они похожи на громадных женщин. Они очень нежные и перед тем, как отдаться клиенту, рассказывают о своих плаваниях в дальние страны. Разве он гомосексуалист? Нет. Но я рассказал ему, что знаю место, где он может наглядно познакомиться с уродством колониального империализма. «Такого, — сказал я ему: вы не найдете в Европе, только в Сингапуре или в Макао. Но в Макао это опаснее, потому что там португальские колониальные власти боятся заходить в злачные районы, а в Сингапуре много полиции. Только у нас на острове вы увидите этот ужас воочию и без риска для жизни. Я не хочу, чтобы у нас были неприятности с полицией Хоа. Я тоже не хочу неприятностей с полицией, мистер Лау. Во двор сможет выехать автофургон, я подам его задом, а там очень узкий дворик и поеду на свой сампан один. И выйду в море тоже один. А если он уже сказал своим знакомым, что именно вы пригласили его на Dablex Road, ну и что? Матросы подтвердят, что я привел его туда, и шофер такси, который будет за арендованную эту ночь, подтвердит, что мы вместе пришли, но он скажет, что я вышел оттуда через пять минут один. И это будет правда? Он отвезет меня домой, этот шофер. А потом я вернусь на Dablix Road, но уже на своем фургоне. Я заеду во двор. Я же говорил вам, что там узенький темный двор. Я скажу ему, что пора в отель и поведу по чёрной лестнице к фургону. Он первым, а я вторым. Закричать он не успеет, ибо когда шило пробивает сердце, наступает мгновенный паралич дыхательного аппарата. Значит, когда вы будете подниматься за ним по чёрной лестнице, вас увидят? О нет, мистер Лау, я пошлю за ним джу. Кто это? Он работает по-дуру. Я оплачу ему деньги, это мой человек. Он войдет в заведение, а не я. Я буду ждать Люса на втором этаже и скажу, что сегодня возможен налет полиции и лучше отсюда уйти. Люс говорил мне, что ему не нужны скандалы. Помните, когда я предложил Люсу запросить полицию, что за драка была с американцами у мистера Дорнброка, он не захотел обратиться в официальные инстанции. Этот Джу проверен вами достаточно хорошо? Да. Вы проверяли его родных, знакомых? Да. Я это делал в течение 3 лет. Я давно присматривался к Dablex Road и Джу, занимающийся двором, привлек меня прежде всего. Там очень темный маленький дворик. А когда Джу увидит, как вы закончите это дело, он не дрогнет? Я думал об этом мистер Лау. Он может дрогнуть? Поэтому я попрошу его остаться в заведении после того, как он отправит ко мне Люса, и дождаться прихода моего друга мистера Баума, и сказать ему, что я буду ждать мистера Баума в автофургоне на углу. И мистер Баум покажет в случае нужды, что вы были в фургоне один? Да, а потому что тело Люса будет лежать под циновками, а сверху я набросаю несколько полетёных мешков из под свежей рыбы. Таким образом, мистер Баум подтвердит, что я был один, а Джу, когда его спросят, скажет, что человек, которого я просил спуститься, Лау перебил Джу, не должны спрашивать об этом. Джу должен так передать Люсу вашу просьбу, чтобы никто другой этого не слышал и не видел. Джу может рассказать, что выполнил лишь одну вашу просьбу. Он нашел мистера Баума и передал ему, что вы ждете на углу в своем автофургоне. Я позволю себе не согласиться с вами, мистер Лао. Очень извиняюсь, мистер Лао, но заведение расположено на пятом этаже, а на черной лестнице по две двери на каждом пролете. Там живут три порочные женщины, находящиеся под надзором полиции: семья прокажённого индуса, который сейчас скрылся, семья Чавдара Панга, который дважды сидел в тюрьме за грабежи, и вдова Ли, занимающаяся нищенством. Все двери имеют замки. Они могут быстро отпираться и также быстро захлопываться. Ведь когда есть много версий, тогда исчезает та единственная, которая ведет к истине. Сколько стоит вся операция? Это очень сложная операция, мистер Лау. Она будет стоить не дороже 500 долларов. Она будет стоить не дешевле 1000. Какие доллары вы имеете в виду, Хао? «Американские, мистер Лав. Тогда я вынужден отказаться от ваших услуг. Мне очень обидно огорчать вас, мистер Лав, но вряд ли кто-нибудь другой возьмется за эту работу. Всё-таки он не наш. Эту работу выполнит любой безработный моряк за 100 местных долларов. Вы совершенно правы, мистер Лав, но если этого моряка возьмет полиция, он назовет ваше имя. а для того, чтобы потом доказать, что это клевета, вам придется уплатить адвокату еще тысячу долларов. Поверьте, мистер Лао, я очень дорожу вашим добрым отношением и не посмел бы попросить у вас ни цента больше того, чем все это стоит. Поверьте мне, оно рискованное это дело. Ведь люс ходит здесь вокруг ваших интересов. Откуда это вам известно? В противном случае зачем бы он вам понадобился? Словом я плачу 700 долларов. Это максимальная цена. Я не смею вести с вами торговлю как с купцом, занимающимся розницей, мистер Лау. И я точно взвесил все за и против. Согласен на 800 долларов лишь из-за моего к вам глубокого уважения. Ну что подумал Лау? этого пора менять. Он начал торговаться это тревожный симптом. Вероятно, его следует убрать. Когда он будет вести тело к порту, ну, это сделает Чанг. Я не хотел пускать Чанга в это дело, потому что он мне дорог как брат, но, видимо, это придется сегодня сделать Чангу. Одна автоматная очередь поперек машины, и в машине будет два мертвых тела, и никакого риска, о моих связях с Хо не знает никто, кроме нас двоих. Хорошо, сказал Лау, Вот деньги. В течение полугода, пожалуйста, не входите со мной в контакт. Через полгода запишитесь через моего секретаря на прием, обговорив заранее, что хотите попросить суду в размере двух тысяч долларов на приобретение катера для обслуживания шип-шандлерами иностранных судов в порту. А о сегодняшнем деле вы никогда не будете говорить со мной. Этого дела после того, как вы его проведете, не было. Да, мистер Лау, я понял вас. Я тоже очень осторожен в моем бизнесе. Я ни о чем не буду говорить. Какой интерес мне говорить об этом деле? В тот же день Люс пришел в кабаре Гренад и отозвав бармена сунул ему в карман хрустящего белого пиджака пять долларов. "Теперь давайте по порядку", сказал Люс. "Мне сказали, что вы все про них помните, а особенно" При его первую ночь у вас меня интересуют даже самые на первый взгляд незначительные детали. С кем он перемолвился словом и что пил? И си заглянула ему в глаза. Зрачки замерли, потом расширились, потом вдруг собрались в игольчатую острую точку. Подушечки мягких пальцев на ощупь двигались по его ладони медленно, словно слепцы по пыльной степной дороге. В прокуренном кабаре было темно, когда она выступала, свет выключали. Лишь изредка она включала маленький фонарик, и острый луч света, такой острый, что казалось, он имел вес и постоянную протяженность, выхватывал из темноты глаза, губы и лоб того человека, которому она предсказывала судьбу. Ладонь, линию жизни, судьбы и смерти, она вообще не освещала. У нее были зрячие пальцы. У вас было трудное детство. Выросли сиротой. Сиротство это когда ребенок рано лишается матери, добавила она. И Ганс заметил, как побледнело ее лицо. Исси взяла с его столика бокал с водой и сделала быстрый судорожный какой-то птичий глоток. Вы лишились первой любви не по своей воле. Это было ваше второе горе, как смерть матери. Смерть матери и потеря любимой всегда несправедливость, а человека больше всего ранит несправедливость. Сначала, когда она подошла к нему, он посмеивался. Ганс Дорнброк не верил гадалкам, гороскопам и приметам. Отец любил повторять: Все решают мощности, направленные в нужное время под точно выверенным траекториям. Остальное вторично и не суть важно". Правда, когда отец взял его с собой на маневры Бундесвера, чтобы показать действия тактических ракет типа земля-земля, производимых одним из заводов, принадлежавших концерну Дорнброка, Ганс вспомнил старшего брата. Карла разорвало прямым попаданием снаряда в последний день войны. И это воспоминание мешало ему спокойно наблюдать за тем, как резко оседали установки, словно тяжелоатлеты после взятия веса, и как ракеты Шелестя неслись низко над землей, а потом раздавался тугой толчок, и танк занимался резким черно красным пламенем. Он сказал об этом навещавшему воспоминанию отцу, когда они возвращались из Дюссельдорфа в Западный Берлин, старик ответил: Сынок, бремя ответственности, которое отныне ты взял на себя, лишает тебя права на воспоминания, расслабляющие душу. Оставь сантименты политикам. И если ты хочешь отомстить за Карла, делай наше дело с одной лишь верой. Оно правое, потому что оно подчинено интересам нации. Мы слушаем Германии, и это одно должно владеть твоим существом, лишь это. И знай, что большие задачи всегда будут предполагать потери, так устроен мир. И если многое в нем мы можем переделать, то эту сущую мелочь нам с тобой изменить не дано. Вы очень страдали и сделали много плохого, когда лишились вашей любви, говорила Исси, то очень быстро, то замирая, словно желая врасти своими пальцами в ладонь ганца. Вы сейчас на распутье вы мечетесь вы теперь различаете добро и зло поэтому вам тяжело зрячим вообще тяжело слепцы самые счастливые люди на земле она говорила тихо но ему показалось что за соседними столиками смеются над словами иси и поэтому он заставил себя усмехнуться чтобы показать как снисходительно он относится к ее пророчеству я говорю правду настойчиво повторила женщина разве нет Ответьте мне. Иначе я не смогу продолжать. Ответьте мне, настойчиво повторила она. И не думайте о том, что на вас смотрят. Я говорю правду. Да. Ответил он, хотя собирался отрицательно покачать головой и сказать: "Нет". Вы же верились в том, кто был вам близок. Вы порой бываете в отчаянии. Мне страшно за вас. Но вы не можете стать над собой. Вы подчинены своему первому я. Вы боитесь своего второго я, которое и есть ваша суть. Мы все боимся своего я, которое у нас вторично, потому что это предполагает разрушение привычного, а мы все рабы привычки и условностей. Вы любили женщину чужой вам крови, а человек вашей крови не дал вам счастья. И вы все время думаете об этом. И чтобы забыть это, делаете то, что делать не нужно. Вы истязаете себя, зачем вы делаете это? Вы не можете обидеть человека, которого считаете другом, но ведь все определено, то, что есть, и то, что будет. Вам ведь не дано уйти от будущего. Никто не может уйти от будущего. После того, как вы лишились любви, вы впервые узнали пустоту. Вы заполняли пустоту и не хотели видеть того, что вокруг, но это окружающее вас лишь смеялось над вами. Вы не можете жить вне жизни. Никто не может жить вне того, что вокруг нас. А вы слишком добрый. Вдруг улыбнулась она в темноте. Вы знаете, как это плохо быть добрым? Вы поняли это? Вам это объяснили, и вам приходится быть балаганщиком, как мне. Как всем вы играете чужую роль, но если вы откажетесь от нее, исчезнет актер, и останется одна память о нем, о вас, обо всех нас. Ганс вспомнил, как ректор университета позвонил к нему вскоре после того, как Дорнброк старший сделал заявление в печати. Молодое поколение тоже умеет работать. Я становлюсь на защиту молодых. Нельзя выводить мнение обо всех наших юношах и девушках, базируясь лишь на скандальных выходках безответственной группы студентов. Могу сказать, что мой сын умеет работать, хотя он так же, как и господа из Далима, терпеть не может чуванство, буржуазности и несправедливости. Примечание: в Далиме, район западного Берлина, находится университет. Прогрессивная часть студенчества этого университета выступает против неонацизма. Ректор просил Ганса выступить на семинаре студентов-социологов. Любая тема, Ганс, говорил он, на ваше усмотрение. Вы сделаете доброе дело, поверьте мне. Ганс отказывался. Я не умею говорить. Я не люблю этих показных мероприятий, вполне приемлемый капиталист. Профессор Прошу, не настаивайте на вашей просьбе. Знаете что, Ганс? Перестаньте выстудиться самого себя. У меня есть две приятницы. Одна чуть полновата, а вторая жирная как бочка. Так вот, чуть полноватая красавица носит железобетонные купальники, горбится, чтобы не был виден ее животик, одевается как старуха и поэтому смотрится со стороны глупо, смешно, и действительно кажется жирной. А бочонок, ее зовут Инга, наоборот, напяливает на себя мини-платье и ходит, выпятив пузо, и никто не замечает ее полноты. Надо быть тем, кто ты есть. Только тогда это не будет раздражать близких и шокировать незнакомых. Всё ясно? Капиталист? Так вот, извольте быть самим собой. Можете называть себя по-старому капиталистом, а можете обозначаться деловым человеком. Оставайтесь всегда Дорнброком. Мы ждем вас послезавтра. Он приехал в Далем. Студенты собрались в громадной аудитории, человек пятьдесят в зале, который мог вместить триста. Ганс начал свое выступление очень просто. Он сказал: "Коллеги, признаться, не знаю, зачем я здесь понадобился. Я побаиваюсь стоять на этом месте. Обычно здесь стоит экзамену Он широко улыбнулся, обернувшись к профессору. И леденеет, потому что страшит сокрифеев, которые будут гонять вдоль и поперек, пока наконец выставят удовлетворительный бал. Думаю, целесообразнее так построить нашу встречу, чтобы вы спрашивали меня. Я готов отвечать на ваши вопросы. Профессор экономики сказал: Было бы хорошо, если бы вы рассказали о вашей точке зрения на основные аспекты промышленного развития в мире. С удовольствием. Ганс снова улыбнулся. Улыбка у него была ослепительная, располагающая. Теперь я готов говорить об этом без страха. Забал. Его перебила девушка. Она поднялась и сказала: "Господин Дорнброк, неужели вам не совестно пояснить здесь Как дешевому актеру, когда на планете сейчас в эти минуты, пока вы расточали улыбки профессорам, уже умерло пять человек от голода. Расскажите нам о том, как вы собираетесь бороться с нищетой, неравенством и бойнями. Про аспекты промышленного развития в мире мы знаем не хуже вас. Ганс тогда после слов этой девушки показался себе крохотным, совсем маленьким, как булавочная головка, и он все больше и больше уменьшался. Он видел это как бы со стороны, и ему стало очень себя жаль, а потом он увидел, как студенты поднялись и, повернувшись к нему спиной, вышли из аудитории. Ректор после говорил: "Это коммунисты, это провокация, они будут наказаны". Ганс ответил ему устало, ощущая тяжесть во всем теле. Они оперировали данными ЮНЕСКО, и они правы, потому что мне им нечего возразить. Правы они. Правы Актер!» — балаганный шут, и не смейте впредь обращаться ко мне с просьбами о выступлении. Ректор обозлился. Ну, в таком случае пожертвуйте свое состояние на строительство сиротских приютов и бесплатных клиник. Надо уметь отстаивать позицию. Если вы не научитесь этому, вас сомнут. Какая же у меня должна быть позиция? Мне стыдно смотреть им в глаза, профессор, потому что они живут в проголодь, а я катаюсь по миру на своем самолете. Ради удовольствия или ради дела? У нас дело одно удовольствие, ответил Ганс. Оно само катится, мы только успеваем подбирать деньги. Когда через какое-то мгновение в Кабаре врубили красно зеленые софиты и сии уже не было. Дорнброк посмотрел на Роберта Аусбурга, представителя концерна в Азии, и сказал: "Неплохо бы еще выпить, только без льда. Это да какое-то пойло". Здешние виски со льдом. Двойное? Тройное. Хорошо. Здесь надо много пить. С потом выходит вся гадость. Утром свежая голова. Не верьте тем, кто болтает, что в тропиках нельзя пить. Это говорят алкоголики. Ну, как Иси, она фантастическая девушка. Её многие боятся. Угадала что-нибудь? Вы славный парень Роберт. Я старше вас на 34 года. Простите. Я ваш служащий, мелкая сошка. Валяете, говорите, что хотите. Но она чем-то вас задела или просто хороша? Она не продается, я это выяснял. Она мне нагадала скорый отъезд, и я решил попробовать ее. Она отказывает даже миллионерам, не только такой шивали, как я. Хватит вам заниматься мазохизмом. Спасибо за совет. «Э -э, виски, крикнул он официанту. Тройной боссу и четыре мне. Просто стакан. И не лей туда воды, сукин сын. Вы здесь всеми разговариваете по-свински? Нет, только с лакеями. Сошкам нравится унижать тех, кто стоит ниже их. Ганс отошел к бару и выпил рюмку хереса. Заревел джаз. Он никогда не думал, что японцы умеют так играть поп-мьюзик. Гастролирующие здесь японцы копировали негров, и это у них здорово получалось, потому что японцы женственны, и ритмы них подчинен мелодии. В этом сочетании рёва и тонкой мелодии рев бился как слепой силач прикованный к пронзительно грустной мелодии, которая оставалась даже тогда, когда исчезала, как луч света в темноте. Он ведь остается еще какое-то мгновение после того, как исчезнет, либо зеленый, либо бело-дымчатой линии, либо еще более тёмный, чем окружающая ночь. Сейчас напьюсь, подумал Ганс. Это сумасшедшая японка наговорила такого, что позволяет мне напиться. Я даже обязан напиться, а то не усну. Нельзя привыкать к снотворному, это хуже наркотика. Слушайте, Роберт, не волоките меня в отель. Ладно, сказал он, вернувшись к столику. Если я напьюсь, оставьте меня, потому что я могу оскорбить вас, а это плохо. Вы ведь Такая старая сошка. А почему вы решили, что я вас в отель? Возьмите такси, и шофер отвезет вас туда. И потом, наверное, ваши секретари уже ищут вас. Вы не сказали им, что едете сюда? Я не обязан им докладывать. Не врите. Не вы их хозяин, а они ваши хозяева. Что вы без них можете? Они вам пишут тексты выступлений, пока вы тут пьете. Они вам рассказывают обо всех изменениях на бирже и расшифровывают телеграммы от папы. Теперь, чем выше тип, тем он больше подчинен шушере, вроде меня. Вы без нас ни черта не можете. Сами настроили заводов, а теперь не можете с ними справиться. Но вы остаетесь в истории, а нас, ее истинных творцов, забывают через день после смерти. Хотите я вас поцелую? Конечно, не хочу. А зачем, собственно, вам меня целовать, чтобы вы не обиделись, когда я пошлю вас к чёрту? Не надо посылать меня к черту, Ганс. Я должен сопровождать вас в Кантон. А там без моего китайского ваши секретари не поймут ни слова. они учили китайский в Киле, а я в Сингапуре и Кантоне. Вам понравился Сингапур? Или Тайбай интересный? Не смотрите. Не смотрите, японка в зал не выходит. Я же говорю вам, она не шлюха. А вот сейчас я поеду к настоящим шлюхам. Хотите? Тут есть пара славных камбаджиек. Они на втором месте после Вьетнама к Азии. Едем? Нет, спасибо. Почему? Боитесь, что заснимут на пленку и потребуют денег? Вы для этого слишком независимый человек. Вы же не мелкий шпион. Вас не надо перевербовывать. Будьте здоровы. Пейте же. Мне одному при вас не положено. А то вы хотите, здесь есть один великолепный клуб моряки, сделавшие себе операции, чтобы стать женщинами. я могу сблевать, Роберт. Ну и что? Подотрут». Только на танцплощадке не блюйте, кто-нибудь поскользнётся и вам намоют рожу. Слушайте, идите к черту Иду, мой господин, иду. А между прочим, настоящий черт похож на Фернанделя, такой же добрый. Когда Роберт уехал Дорнброк, выпил еще два тройных виски, долго говорил с кем-то, потом дрался, но очень вяло, так же как и его противник Целовался с барменом, плакал, когда в кабаре стало пусто и не помнил, как заснул. Он, наверное, спал долго, потому что когда проснулся, в окнах уже родился тяжелый рассвет. Он сначала увидел этот рассвет в окнах, а потом увидел у себя под глазом чьи-то пальцы. Почувствовал, как тепло ему лежать на ладони маленькой, мягкой и крепкой Он поднял голову, напротив него сидела Иси. В серых рассветных сумерках в пустом кабаре, лицо ее было совсем другим, пепельным, с синими тенями под глазами и таким красивым, что Ганс сразу же вспомнил Суламиф. "Зачем вы мне вчера так говорили? Я позволяю себе делать то, что хочу. Нам так мало отпущено, да еще делать то, что противно твоему существу?" Ложь противно нашему существу, а делать больно это приятно вашему существу. Ганс поднялся. Тут выпить нечего. можно взять с полки. Бармен ушел спать, я просил его не будить вас, вы так сладко спали. Он взял с полки бутылку виски, налил себе и выпил. Кто вам рассказал обо мне? Она пожала плечами, ничего не ответила, только вздохнула. Вы питьки? Я не пью. Почему? Я не стану тащить вас к себе. Я понимаю. Просто мне нельзя пить. Почему? Надо пить. Всем, особенно в тропиках. Вы, вероятно, не англичанин. у вас очень заметный акцент. Я немец. Я только два раза видел немцев в Таиланде и Сайгоне. Они на вас не похожи, такие шумные. "Но знаете, как тяжело и не нужно жить, если тебя никто не любит?" спросил он неожиданно для себя и испугался. Она тихо улыбнулась: "Не пугайтесь. Это я заставила вас сказать так. Вы же не собирались говорить этого. Это у вас было на самом донышке. Вы даже не знали, что у вас живут эти слова. Они в вас живут, иначе бы вы их не сказали". Зачем вы просили меня сказать это? Она пожала плечами. Не знаю. Тогда вы хуже, чем уличная шлюха, ясно? Он рассверпел: "Зачем вы составили меня сказать вам это? Зачем?" "Бедный вы, Май. Я и сама не знаю, зачем я заставила вас сказать это. Простите меня". Доктор Лагер, друг прокурора Берга, заехал за Люсом в Гренаду в 8 часов. Читайте этот документ, сказал Вагнер, резко взяв с места на второй скорости. Сейчас я вам не могу его передать. Я его отправлю на ваш адрес в Европу с моим верным товарищем, а пока запомните детали. Вам это пригодится. Свет не включайте, не надо. Нагнитесь к щитку, так вам будет виднее. Куда вас отвезти? В университетский клуб, ответил Люс, и развернул хрустящие странички. переснятые на копировальной машине 56.19 ТР5 Гонконг по шифру председателя совершенно секретно Р Аусбург Ф Дорнброку Бауэру Встреча с китайской стороной состоялась сегодня в 10:00 по токийскому времени присутствовал председатель наблюдательного совета концерна «Лим Lim Limited и China Banking Corporation мистер Лим и два неизвестных мне господина в полувоенной форме судя по поведению мистера Лима он в данном случае был лицом подчиненным этим двум господам один из них лет 38 фото сделанное с помощью микрокамеры прилагаю был отрекомендован мистером Лимом как генерал авиации Поскольку полный отчёт о беседе уже отправлен с нашим самолётом, я не останавливаюсь на деталях, с тем, чтобы сосредоточиться на главном событии переговоров. Генерал начал беседу после вступительного слова мистера Лима, заверившего китайскую сторону в том, что Dornbracht KG готов в самый короткий срок вторично провести монтаж и испытания Н-бомбы. а затем приступить к опробованию средств доставки и управления. Генерал, выразив удовлетворение нашим сотрудничеством, отметил, что наш концерн точно выполнил взятые на себя обязательства. Однако, как мы и предполагали, он добавил, что китайскую сторону не может далее устраивать положение, при котором всего лишь трое китайских ученых принимают участие в теоретической разработке и математических расчетах. в то время как с нашей стороны, работает 29 специалистов. Я рассчитывал, что господин Дорнброк сын вынесёт то компромиссное предложение, которое было санкционировано группой Н в совете наблюдателей нашего концерна. Я был убежден после встречи с мистером Лимом, что наше компромиссное предложение о расширении количества китайских ученых в разработке и расчетах Н-оружия с 3 до 11 человек устроит наших контрагентов при условии, что мы передадим две бомбы из пяти, которые предполагается произвести в следующем году, в распоряжение китайской стороны. для охраны своих национальных границ в случае вторжения противника. однако неожиданно для меня и для мистера Лима сносившегося накануне с доктором Бауэром господин Дорнброк сын отказался подписать протокол который бы давал санкцию на увеличение количества китайских ученых в совместной работе над н обнаружем Генерал задал вопрос: "Является ли это точка зрения личным мнением господина Дорнбрука или же это мнение большинства членов наблюдательного совета концерна?" Господин Дорнбрук в резкой форме ответил, что наш концерн является семейным концерном, и мнение большинства утверждается или опротестовывается отцом. "Впрочем, без моего согласия", добавил он, "окончательное решение любого вопроса невозможно". Генерал поставил вопрос в иной плоскости. Следовательно, заметил он, дальнейшее продолжение переговоров вам представляется нецелесообразным? Я ждал, что Дорнброк сын решится на проведение оправданно жесткого курса. По всему было видно, что генерал согласится на наш приоритет в дальнейших теоретических поисках, и вопрос будет стоять лишь о передаче китайской стороне двух или трех бомб. Однако господин Дорнброк сын ответил в том смысле, что дальнейшие переговоры бесполезны. Китайская сторона была явно обескуражена таким поворотом событий, неожиданным как для меня, так и для мистера Лима, поставленного в крайне затруднительное положение. Таким образом, переговоры прерваны, и ответственность за срыв переговоров лежит на нашей стороне. Мы будем вынуждены удовлетворить все претензии по неустойкам, которые предъявят нам мистер Лим и те господа, с которыми он сотрудничает. Жду указаний. 15 часов 52 минуты, Аусбург. Ваггер высадил Люса за два квартала до университетского клуба. Присмотритесь к Олтербрайтону, посоветовал Ваггер. Вы с ним все время пикируетесь. А старик совсем не так уж плох. Звоните завтра, быть может, придут известия для вас. Люс взглянул на часы, вспомнив о встрече с Хоа. Он засиделся в университетском клубе профессоров. все таки Уолтер Брайтон был надоедливым собеседником. Вангер привез Люса в клуб, потому что Ганс Дорнбрук дважды был здесь. Спрашивать о Дорнбруке в открытую люс не хотел. Он вообще никому, кроме Ваггара, не говорил о цели своей поездки. Отдыхаю, смотрю мир. Я раньше не был в Азии. Это восхитительно. Какой резервуар людских и промышленных мощностей. Да, контрасты поражают. Здесь бы снимать ленты о колониализме". Не нужны декорации картина могла бы получиться отменной, обязательно чёрно-белый, поскольку противоречия разительны, а ошибка добра и зла яростно только чёрно-белое кино, только. Он исподволь подходил к интересующему его вопросу после долгих часов бесполезных, как ему казалось, словепрений. Порой Люс выключался, особенно если собеседник был нуден и неинтересен Люс лишкивал головой, а сам анализировал те факты, которые ему удавалось собрать за день. Пока что с фактами дело обстояло плохо. Он пошел на риск, попросил Джейн узнать у своих приятелей, как здесь проводил время Дорнброк. Он поначалу не хотел этого делать, но Ваггер ему сказал, что женщина это странное, но честное. Он имел возможность дважды убедиться в её порядочности. Не обращайте внимания на ее мужа. Он шпион, но кто сказал, что жена шпиона тоже из породыщей? Она не общается с ним. Что-то у них неладно. Она им тяготится, Люс. Я не думаю, что дядя Сэм представил ее к вам. Он вами, конечно, интересуется, вездесущий дядя Сэм, но только мне кажется, она ему не служит. Мне было бы обидно ошибиться. Люс закурил. И заставил себя вернуться к беседе. Профессор Уолтер Брайтон продолжал свой часовой монолог о функциональной роли закономерности в истории прогресса. "Профессор, не надо гневить бога", Люс поморщился. «О какой закономерности вы говорите? Неужели прошлая война была закономерна? Или то, что сейчас делается во Вьетнаме? Неужели закономерны нацисты у меня дома?" Неужели голод, фашизм, дикость, бомбёжки угодны закономерности, запрограммированной через наши гены неким высшим разумом? Уолтер Брайтон попросил себе ещё стакан пива, отхлебнул глоток и сказал: "Наше с вами мышление разница в способе, но едино в выводе. Мы идём разными путями к единственно верному доказательству, закреплённому формулой". Я готов подстроиться к вашему способу мышления. Более того, я разовью этот ваш способ. Видите, я не называю методом то, что обязан называть методом, а подстраиваясь к вам с самого начала, называю это способом. Это то же, что эксперимент называть опытом. В этом громадная разница: эксперимент и опыт. Итак, я продолжаю вашу мысль. Профессор Олтер Брайтон, о какой закономерности вы говорите? Ну, это уже было, сказал Люс. Это мой метод, а не ваш способ. Всегда считал немцев выдержанней в отличие от нас, американцев, нации. Простите, умолкаю. Только не навсегда, заметил Олтер Брайтон и продолжал: "Так вот, После того, что уже было вами сказано, я стану говорить за вас то, чего вы еще не говорили, не успели сказать. Уговоримся считать так. Эйнштейн ведь начал свою теорию с вольного допуска, предположим, есть бог. Так чего же не договорил Люс, разбивая доводы Брайтона? Какая к черту, закономерность не договорил мистер Люс. Не далее, как месяц назад в Китае взорвали бомбу. Все было подчинено этому взрыву, даже расчеты прогнозов в гидрометеорологическом центре. Синоптики считали, что ветра не будет и облако уйдет вверх, к низким слоям атмосферы. А потом воздушные потоки рассеют радиоактивные осадки в безлюдных районах Тибетского нагорья и Габийских пустынь. Но случилось непредвиденное. Воздушные потоки, зародившиеся за три часа до взрыва бомбы где-то около Гренландии, переместились в Азию и со стремительной, невероятной, непредугадываемой скоростью понесли облако от безлюдных пустынь к густонаселенным районам и десятки неродившихся еще гениев, а подчас и незачатых были убиты волей случая. Непредвиденные потоки воздуха, которые пока бесконтрольны и неуправляемы, смогли убить двух моцартов, которые родились бы в начале следующего века, одного Ганди, которому в момент смерти было семь минут, и он умер, потому что облако прошло над нашим городом. Я сам наблюдал это движение. Резерфорд, который сосал материнскую грудь в Гонконге и Христа который играл в прятки со своей сестрой в Маниле. Она его сестра останется в живых, потому что случилось глупое чудо. Он облучился, а она нет. Ну вообще-то первыми гибнут талантливые. Это закон. увы. следовательно должен продолжать мой друг Люс. Одно облако, рожденное одним взрывом ядерной бомбы, уже убило семь человек искалечило сорок и убьет в течение ближайших трех лет еще человек двести-триста, по самым грубым подсчетам. А какой же закономерности развития вы тут болтали, американец? Но американец вам ответил, сказал Уолтер Брайтон: Это уже, я говорю, пояснил он, закономерность всегда рождается случайностью. Всякая случайность обязательно выражает какую-то закономерность. Ньютон случайно посмотрел на яблоню и вывел закон земного притяжения. Но ведь он не случайно смотрел на яблоню. Дурак смотрит на нее чаще, чем гений. Он попросту размышлял. И все его душевные и физические порывы были предопределены заранее рассчитанной программой научного подвига, лишь потому фиксация случайного сделалась первоосновой закона, определяющего бытие. Уолтер Брайтон снова отхлебнул пиво, и в тишине, которая была еще более явственной от того, что под потолком мерно крутились лопасти пропеллера, разгонявшие влажный горячий воздух, добавил а мои соплеменники во Вьетнаме Я не думаю их оправдывать, спаси меня, Бог, это позор Америки. Что же касается новых нацистов в Германии, то это ваша забота, дорогой Люс. Я свое отбомбил в 45-м. Мы помогли стереть с лица земли Гитлера, так отчего же сейчас снова появились гитлеровцы? Случайность или закономерность? В вестибюле отеля Люса ждали журналисты. Что вас будет интересовать, спросил он, подробности берлинского дела? Тогда разговор у нас не пойдет». Об этом уже писали наши газеты. Вы сейчас в Азии, заметил высокий молодой китаец с диктофоном на плече, мы не любим резкости сначала. Мы, впрочем, умеем быть резкими в конце. Почему вы решили, что нас интересует берлинское дело? Нас интересуете вы, художник Люс, Режиссёру легко купить, сказав ему на людях, что он художник, вздохнул Люс. Мы все страдаем комплексом неполноценности, который замешан на избыточности честолюбия в каждом из нас. Значит, поговорим, улыбнулся журналист, и обернулся к коллегам, пошли ребята. Люс зовет нас. Они спустились в темный бар, глухо урчал кондиционер, было прохладно. И Ильюс отчего-то вспомнил тот бар в Ганновере, где собрались старички из лиги защиты чистой любви, и подумал, как давно все это было и каким он тогда был другим. Мистер Люс, я представляю газету Daily Mail. Меня зовут Ли Пен», — сказал пожилой в шелковом черном костюме седоватый человек. Мне хотелось бы спросить вас, почему вы пришли в искусство? Вопрос ваш необъятен. Мне трудно ответить на ваш вопрос. Вообще-то я не умею говорить, хорошо говорят поэты и критики. Ну, видимо, человека приводит в искусство желание самовыразиться. Весь вопрос в том объеме информации, которым начинен человек. Что он может выразить? Исповедь хороша, если с ней пришел в мир руссо. или ле шофёр, который отдаст себя в руки биофизиков, чтобы те записали на магнитофонную ленту, что живёт в нём ежеминутно. Человек весь соткан из противоречий, в нём легко уживается зло с добром, и он человек всегда склонен видеть в себе добро. Я не хотел обидеть шофёра. Простите меня. Мистер Люс, вы сказали о комплексе неполноценности. Каждый художник страдает им. Категоричность вопроса предполагает категоричность ответа, а я не знаю, что вам ответить. Не просите меня отвечать за всех. Было бы замечательно научись каждый отвечать за себя. Вы, индивидуалист, художник не может быть индивидуалистом, поскольку он стремится выразить себя на стене. А людям каждый художник ищет аудиторию. Разобщённость XX века подвигнула искусство на рождение кинематографа. Некто точно учел жажду зрелищ и гнет скуки. Значит, потребитель создает нужное ему искусство. Ламба за круглый стол интеллектуалов, усмехнулся Люс. Они великолепно пикируются и точны в рапирных ответах. Я имею в виду руководителей, интеллектуалов и критиков. А вообще-то вы правы. Потребитель рождает искусство. Шекспира родил королевский двор, как впрочем и он впоследствии родил новый метод королевского правления, ибо владыки прислушиваются к мнению художника даже после того, как они отдали приказ казнить его вы боитесь владык я боюсь конформизма владычество предполагает личность а это уже кое-что поскольку есть возможность либо утверждать явление либо бороться против него конформизм как высшее проявление утилитарности XX века безлик а потому могуч Можно бороться с ветряными мельницами. Их было в Камподе криптана не более сорока штук. Невозможно бороться с конформизмом. Он суть порождения машинной цивилизации. Значит, положение безвыходное, если вы не можете бороться с тем, чего вы больше всего боитесь. Положение трудное, ответил Люс. Я не обольщаюсь. я выхода не предложу. Выход, видимо, будет предложен самим прогрессом. Это явление саморегулирующееся. Я боюсь отнести себя к элитарному слою общества. Это одна из форм расизма. Однако с моей точки зрения лишь элитарный слой в обществе, выступающий в качестве некоего арбитра морального арбитра, не позволит обществу остаться аморфным. Кого вы относите к элитарному слою общества? Только художников? Если рабочий мыслит, он по праву может считаться элитой в элите. Я считаю отличительной чертой элитарности умение мыслить революционно, вровень с прогрессом, с наукой, извечные ценности морали, которые несет в себе элитарная прослойка. Я отношу сюда не только людей высокого искусства и науки, но и тех, кто свято следует извечным принципам, могут спасти человечество от того духа приспособленчества, который предполагает конформизм. В условиях конформизма слабые надевают личину силы, чтобы не быть освистанными, а всякое отклонение от стандарта несет человеку моральную, а подчас и физическую гибель. Нет ничего страшнее слепоты общества. Это страшнее, чем истинная слепота одного человека. И если я что-либо ненавижу, так это конформизм, Оборотную сторону любого тоталитарного государства, нацистского в первую очередь. А вас пишут как о крайне левом. Вы действительно примыкаете к ультралевым? Ну я не очень-то согласен с делением искусства по принципу унтер-офицерской всезначимости. Достоевский считался крайне правым, а Вагнера причислили к клику ультра. Страшно, когда бездарь одевается в тогу левого. А когда талант примеряет пиджак правого? Мне нужны ордена и регалии для того, чтобы защищать мое искусство. Какими орденами вы награждены, мистер Люс? Я цитировал Стендаля. Что с вашей точки зрения определяет меру талантливости художника? Объем информации, заложенный в его произведении, человечество здорово поумнело за последние годы. Необходимо соответствие, я бы сказал, опережающее соответствие художника и общества. Нельзя формировать общественное мнение, находясь в арьёргарде знания. Трудно делать эту работу, стоя в рядах Этот труд, допустим, только для тех, кто вырвался в авангард мысли. Могут, конечно, не замечать, кидать камнями или улюлюкать, тем не менее, правда за авангардом. Вы против традиций? Вы отвергаете Томаса Мана? Традиции, если они талантливы, всегда авангардны. Над чем вы сейчас работаете? Я хочу снять интеллектуальный вестор. «Тема?» Я ищу тему. Ответил Люс, сразу же поняв, что этот вопрос маленькой фарфоровой китайской журналистки был продиктован из Берлина через мистер Лима. Вас не смущает презрение интеллектуалов? Серьезный Люс ушел в жанр вестерна. Меня не смущают мнения. Как правило, боятся мнений люди неуверенные в себе в своей теме. Ваш интеллектуальный вестерн будет затрагивать вопросы политики? Не знаю, пока не знаю. А в принципе, вы не боитесь политики в искусстве? Высокое искусство чуждо политики. Оно живет чувством, не так ли? Феллини, как ты сказал, мне, Люс, если вы не будете заниматься политикой, тогда этим придется заняться мне. Я пообещал Филини еще года два спокойной жизни. Филини и Стэнли Крамер две стороны одной медали, которую нелегально чеканят во всем мире, посвящая ее истине. Я читал о критические статьи, посвящённые вам, мистер Люс. Вас бронили за то, что вы следуете в своем творчестве дорогой обнаженной публицистичности. Поэтому вас относят к разряду деловых художников, прагматиков и конкретистов, творцов второго сорта. Вас это ранит? Художник, даже если он занесён официальной критикой в ряд творцов второго сорта, работающих предметно и прагматично, всё равно есть человек, живущий без кожи. Меня бы очень ранило это мнение. Не знай я отношение к моей работе самой широкой аудитории. Я вратарь, и мои ворота защищают не три бека, а миллионы моих сограждан. В своем фильме Нации в белых рубашках вы обрушились на господ из организации Фон Таддана. Так ли страшны эти люди? Являются ли они представительной силой у вас на родине? Лучший способ Изучить явление это сконцентрировать внимание на крайних явлениях, ибо в них чётко и перспективно заложена тенденция. Вы говорите сейчас как политик, всякий художник хочет он того или нет политик. Трепетный художник, живущий вне политики, как правило, обречён на гибель. Если только не случайное стечение обстоятельств, когда сильные миры сего от литературы, политики или экономики почему-либо обратят внимание на это явление и окажут ему свое покровительство. Вы исповедуете какой-нибудь определенный метод в кинематографе? Вы следуете кому-либо? Вы стремитесь быть последователем какой-то определенной школы? Следуют в школе чистолюпца от искусства? Старые мастера кичливо ссылаются на школу учеников, выдвигая кандидатуры своих питомцев на те или иные премии. В искусстве нельзя следовать образцам, Последователям быть можно, а подражателем недопустимо. Вы убеждены, что ваше искусство необходимо людям? Не убежден». Я прагматик, и порой меня одолевает мысль, что быть может, мир в силах спасти гений физика или математик, который подарит человечеству средства защиты от уничтожения. Искусство обращено к личности, научно-технический прогресс к обществу. Зачем же в таком случае вы живете в искусстве? Потому что я выполняю свой долг перед собственной совестью. Я воспитывался во время нацизма, а нацизм многолик и всеяден, а у меня есть дети. Я боюсь за них, и я в ответе за них перед Богом. Вы считаете, что нацизм можно проанализировать, используя форму интеллектуального вестерна? Снова спросила китаянка. Почему бы вам не избрать иную форму, конкретную, построенную на фактах сегодняшнего дня? Алюс ответил: Спасибо за предложение. Я буду думать над ним. До свидания, господа. Мне было чрезвычайно интересно с вами. Он зашел в свой номер, разделся, влез в ванну и долго лежал в голубой холодной воде. Потом он докраснастёрся мохнатым полотенцем и убавил кондиционер. В номере уже было прохладно, и он подумал, что когда выйдет на улицу, к Хоа, то на липкой ночной жаре снова схватит насморк. Он все время мучился насморками и в Сингапуре, и в Тайбэне, и в Гонконге. После прохлады закупоренного номера, где мерно урчит кондиционер, липкая жара улицы, потом холод кондиционированного такси, И жара страшная, разрывающая затылок жара, пока дойдешь от такси до холодного аэропорта или до кабака, где кроме кондиционеров под потолком вертятся лопасти громадных пропеллеров, разгоняющих табачный дым. "Я похудел килограмм на три", подумал Люс, упав на низкую мягкую кровать. "Прихожу в норму. кто это говорил мне, что если ты жирен сверх нормы, то это вроде как целый день носить в руке штангу. Выходит, я каждый день таскаю штангу в 10 килограммов. Он посмотрел на часы, лежавшие на тумбочке. Хо, будет ждать в 10:30. Ну, у меня еще 30 минут, подумал Люс. Можно успеть поработать. Люс поднялся с кровати, достал из портфеля диктофон и включил звук. Джейн Нет, что вы, Фердинанд? Он был влюблен в нее, Люс, по-моему, это естественное состояние для мужчины желать ту женщину, в которой влюблен, Джейн, но он хотел жениться на ней. Вы ведь очень щепетильны в вопросах брака: знакомство, дружба, потом помолвка, свадьба, а уже потом. Люс, кто это вам наплел? Мы не мастодонты. Джейн, А я думала, вы это смогли сохранить в Германии. Люс. Я же не думаю, что вы это сохранили у себя в Британии. Джейн. У вас больше от традиций, чем у нас. уж если англичане новаторы, так они во всем новаторы. Люс. А почему вы говорите об англичанах, «они»? Можно подумать, что вы полинезийка.